Глава 15. Наказание. Хенман Бейтон злился. Я это видела. На лбу его пролегла складка. Пепельные кудри стянуты в куцы хвостик на затылке. На герцоге был потертый охотничий костюм. Рядом с ним на столе лежали арбалет и короткий широкий клинок с серебристой полоской вдоль лезвия. Он что, гонял нежить всю ночь напролет? А тут еще и провинившиеся студенты... Но, к моему удивлению, его взгляд на нас не задержался, а вернулся к святому. Реймон, ты должен вести себя осмотрительнее. Мы говорили об этом много раз», — устало напомнил он. «Из-за вашей осмотрительности гибнут простолюдины, а нежить набирается сил», — процедил Стендиш. «А из-за твоей неосмотрительности мне приходится влезать в интриги магических родов Нуамьена». «И твои... ученики не отстают!» Взгляд герцога снова метнулся к нам. Я молча стояла за плечом Шона и разглядывала суровое лицо герцога из-под густых ресниц. Бейтон несколько мгновений молча смотрел на нас, постукивая пальцами по ручке кресла. Стэндиш покосился на нашу компанию через плечо и раздраженно сказал, «Вы уже и так привязали меня к этой детворе на полгода. Я не нянька для эльфийских бастардов и разругавшихся с родом юнцов». «Думаю, вас всех стоит на время удалить из Лукаша». Тоном нетерпящих возражений решил герцог Бейтон. «Приказ, Аслим». Герцог Зайтен поднялся со своего места и подал ему бумаги. Бейтон поставил размашистую подпись на листе, прислонил магическую печать и вручил Стендишу. Тот с кислой миной начал читать. «Мне ужасно хотелось заглянуть ему через плечо. Когда святой заговорил, в его голосе слышалась едва сдерживаемая ярость. «Мирек? До да этой глухомани два дня пути, а с заданием справится даже первокурсник. Что там будет делать лучший охотник Востока и четверо студентов спецкурса?» Бейтон сурово произнес. «Отсиживаться, пока я буду тушить пожар в высшем свете герцогства. Гуасин даст тебе программу курса, чтобы дети не отстали хотя бы по боевке». Стэндиш с нескрываемым ужасом взглянул на нас и попробовал возразить. «Я не учитель» и не смогу ничего вложить в бестолковые головы этих юнцов, а в особенности девчонки. На эту тираду я никак не отреагировала. Выяснял, есть ли у меня некромантия, он с завидным упорством. И когда тащил в дом супырями, его ничего не смущало. А стоило герцогу куда-то нас отправить, как Стэнтиш сразу недоволен тем, что с ним едет девчонка. Бейтон нахмурился и жестко сказал. «И если ты не хочешь получить в следующем году направление в Арджей...» Постарайся хорошо справиться со своими обязанностями. Разберись с нежитью в деревне и присмотри, чтобы этот выводок не натворил дел. Даже малолетние герцоги не доставляют мне столько проблем, сколько ты со своей псиной и пара остроухих бастардов. Свободен. Святой резко развернулся и вышел, не глядя в нашу сторону. Тиен последовал за ним. Даже не поздоровался. Герцог Бейтон медленно поднялся и обратился к Зайтену. «Сделай юношам соответствующее внушение, Аслим. А вас, леди, я попрошу следовать за мной». Последние слова он произнес уже спокойнее. Затем подхватил со стола арбалет с мечом и направился к выходу. Винсент на мгновение сжал мою ладонь, и я последовала за герцогом. Далеко идти не пришлось. Стоило нам оказаться за дверью, как герцог парой коротких пасов создал заклинание, отсекающие звуки. После этого он достал из кармана темный пузырек замысловатой формы, и вручил его мне. Подарок от Люйлен. Если хотите развивать эльфийскую магию, три капли на ночь каждый день, пока эликсир не закончится. Думаю, в вашем положении стоит воспользоваться такой возможностью. Мужчина сухо распрощался и ушел. Я спрятала пузырек за пазуху и задумчиво посмотрела ему вслед. Люйлен Лиин, кажется, взяла меня под свое крылышко. Вот только зачем? А еще... Герцог и эльфийка, похоже, давно знакомы. Интересно, насколько близко? Заходить обратно в кабинет Зайтена я не стала. Из-за двери доносился надменный старческий голос. Я не пыталась разобрать слова. Думала о своем, пытаясь выстроить в голове все произошедшее с того момента, как я переселилась в это тело. Герцог отчитывал моих товарищей долго, и на первый урок мы опоздали. К счастью, сегодня это была государственность, и нас не ругали». А вот ухмылки Ильрима и его рыжего приспешника мне не понравились. Как быстро забывается добро в угоду выгоде для своего рода. Люди везде одинаковы, что в рябене, что в диком ноомьене. Нравы высшего света не меняются, в каких бы богов они не верили. Вторым уроком в этот день поставили боевку. Сегодня мы проходили плетение воздуха четвертого ранга, и большая часть нашего курса тупо повторяла жесты «не в силах наполнить силой плетения». Получалось только у Ильрима и Винсента. Причем у моего друга выходило явно лучше. Я с наслаждением наблюдала за тем, как краснеет от ярости лицо Ильрима. И за своим другом тоже. Ледяное спокойствие Вина, четкие жесты, то, как он коротко произносил активационное слово на выдохе. Я невольно залюбовалась им. Поэтому не сразу заметила, что на дальнем конце тренировочной площадки стоит святой. Тиен лежал у его ног, опустив голову на лапы. «Не отвлекайся». Прозвучал в моей голове его голос: Ты скоро достигнешь четвертого ранга, и тебе пригодятся эти знания. Кажется, его все-таки приставили ко мне нянькой: «Духи предков обо мне заботится демон. Точнее, обо мне заботится плененный демон. Ты не виновата в том, что произошло со мной. Кстати, кое-кто обещал мне об этом рассказать. В другой раз. Не отвлекайся, Мия. Под конец урока Гуасин традиционно начал распекать меня. Я с каменным лицом в очередной раз выслушала, что я все делаю не так. И руки ставлю не так, и жесты у меня не те, что нужно, и плетение слабое. Презрение в глазах товарища уже стало привычным. После урока Стэндиш встретил нас на краю поля, и в его глазах я увидела пренебрежение. «Убожество!» — фыркнул он, оглядев меня с ног до головы. «И с этим убожеством мне придется провести не меньше двух недель». «Не оскорбляйте мою сестру!» — начал закипать Шон. Святой мрачно зыркнул на него из-под лобья и поманил нас за собой. «Дело есть. И кое-какие новости». Я оглянулась на однокурсников, которые спешили в замок на следующий урок. Кажется, приходить на занятия вовремя нам сегодня не судьба. Мои товарищи с мрачными лицами пошли за святым. Тиен потянул меня за рукав, чтобы я не отставала. Я вздохнула и пошла следом за псом, чтобы узнать, какие дурные вести на этот раз принес его хозяин. Святой становился чуть в стороне от тренировочной площадки и огляделся. Убедился, что вокруг никого нет, и быстро создал плетение, отсекающие звуки. Седьмой ранг. «Интересно, все-таки он дошел до восьмого?» «Дошел», — прозвучал в моей голове голос Тиена. Пес сидел рядом со мной, и я рассеянно положила ладонь на его голову. Стендиш смерил нас мрачным взглядом и заговорил. «Приказ герцога слышали? Завтра с утра выдвигаемся». И я распорядился, чтобы вам выдали лошадей и снаряжение. Думайте, как повезете учебники. Таскаться по глубинке мы будем недели две, а пропущенные часы придется отрабатывать. Боевку повесили на меня, но разжевывать вам остальные предметы я не собираюсь. Так что возьмете задание у всех преподавателей на две недели вперед. А если задержимся, отработаете по факту». Он ткнул пальцем в сторону Винсента и добавил. С учителями разберешься ты. Ответственным за снаряжение будет Шонард. Ястер займется учебниками. А твоя задача? Дожить до завтра без приключений. Последние слова были обращены ко мне. Он сказал это с таким пренебрежением, что Шонард снова начал закипать. А Винсент спокойно напомнил святому. Вы разговариваете с девушкой. Вы то ее на прогулки приглашаете, то оскорбляете, вспыхнул Шон. Определитесь уже. Стэндиш пронзил его ледяным взглядом, а затем посмотрел на меня. «Скоро узнаем, чего по-настоящему достойна эта леди». С этими словами он развернулся и ушел. Но его прощальный взгляд мне совсем не понравился. Мы поспешили на следующий урок. Остаток дня прошел в суете. Весть о том, что нас отправили в ссылку за драку с Иллеремом, быстро облетела Академию. За обедом юный Фиром подошел и пожелал нам удачной охоты в глуши. Однокурсники поддевали еще обиднее. Шон сдерживался изо всех сил. Ястер мрачно смотрел на всех из-под и молчал. И только Винсент оказалась на смешке обтекали, как вода неприступную скалу. Впрочем, задеть лично его никто и не решился. Вечер я провела в комнате Шона. Мы распределили поклажу и учебники. Ястер стонал. «Две недели учиться самим. За Дани, выше крыши. Да они издеваются. Во всем виноват проклятый Ильдрам». Поддержал его Шон. Я сочувственно кивала. После того, как приготовления были закончены, Винсент галантно донес мою сумку до комнаты, вошел туда вслед за мной и плотно прикрыл дверь. Повернулся ко мне и очень тихо сказал. «Надеюсь, ты понимаешь, что нужно быть осторожной. Не пользуйся темным даром. Помни все, что я рассказывал тебе о поведении шиясы. Не увлекайся своим выздоровлением». Я, конечно, пою на ухо Шону про благотворное влияние книги о Рябине на твой разум, но не забывай хоть иногда изображать сумасшествие. Я заглянула ему в глаза и серьезно кивнула. После этого юноша отправился к себе. Той ночью я спала плохо. Опять снилась последняя война. Ребена ленинская компания, как ее называли здесь, в Ноомьене. Воспоминания сливались с мутными видениями. Я металась в постели, просыпалась в холодном поту, снова засыпала пока что-то холодное не коснулось моей руки. Я подскочила на кровати и щелкнула пальцами, зажигая магический светлячок. Пятна крови снова покрывали мои волосы и простыни. Во сне я в очередной раз сорвала повязку. Сиен стоял рядом с моей постелью и зализывал порезом. Из широкой раны на его спине струилась темная демоническая кровь. Она стекала по гладкому черному боку пса на пол. В тишине звук падающих капель звучал громко и отчетливо. «Прости, я сейчас буду лечить и себя». «Что тебе снилось?» «Неважно», — процедила я. Затем поменяла простыни, умылась холодной водой и вернулась в комнату с найденной в кладовке тряпкой. Вытерла кровь пса с пола и только затем снова вернулась в постель. Рана Тьена к этому времени уже начала затягиваться. «Кто тебя зацепил?» — сонно спросила я пса. «Неважно», — ответил он. «Спи. Завтра рано вставать». Я отвернулась к стене и пробурчала. «Без тебя знаю». Уже засыпая, я ощутила, как матрас прогнулся под весом пса. Но поворачиваться и гнать его в очередной раз было лень. Проснулась я в обнимку с Тьеном и в дурном настроении. Попробовала спихнуть огромного пса со своей постели. Он тут же поднял голову. Зеленые глаза смотрели на меня укоризненно. «Тебе здесь не место», — в очередной раз повторила я. Пес легко спрыгнул на пол и ответил. «Ночью ты не возражала». Я спала. «Довольно трудно жаловаться, когда спишь». «Если бы тебе было неудобно, ты бы не смогла уснуть». После этого Тьен распахнул окно и ушел. А я задумалась о том, как он попадает на третий этаж. Бежит по стене? И неужели никого еще не насторожило то, что в мою спальню бегает пёс Стэнтиша? Что-то здесь нечисто. Интересно, что ему такого приказал святой, раз пёс с таким рвением охраняет меня? Или он делает это потому, что я Ходо? Тьен видел меня на войне». Надо бы расспросить его. Но когда? Хотя общаться мысленно нам с ним не помешает ничье присутствие. И на этот раз я собиралась вызнать у него все. В первую очередь, как Стэнтиш пленил демона. Я была уверена, что для этого охотник использовал запретные артефакты Месуто. Сомневаюсь, что святой станет разбрасываться такими вещами. А значит, я могу попытаться выяснить, где он хранит наследство стерегущих грань. Или даже позаимствовать. Размышляя, я быстро собиралась. Остальные студенты еще только начали просыпаться, когда мы уже выводили лошадей. стенди ждал нас за воротами. Тиен сидел у ног его коня. Около часа мы скакали по дороге. Хотелось есть, но завтрак нам не полагался. Внезапно мы свернули с тропы и вошли в рощу. Я заметила, что святой творит какие-то заклинания для отвода глаз и спросила, «В чем дело?» Ответить он не успел. Из глубины рощи выехали еще пятеро всадников, в таких же плащах, как у нас. Они откинули капюшоны. Я изумленно захлопала ресницами, когда узнала герцога Бейтона и Люлен Ли Лиин. Еще трое мужчин были мне незнакомы. «Быстро меняемся лошадьми!» — приказал герцог, и я послушно спрыгнула со своего коня. Леди Лиин улыбнулась и перехватила поводья. Святой придержал для меня ее лошадь, а незнакомцы засуетились, перекладывая вещи. «Что происходит?» — настороженно спросил шон. «Хочу узнать, кому нужны ваши головы и зачем?» Хищно улыбнулся герцог. «В моих землях должен быть порядок. В Мирык едем мы. А вы отправитесь в Нижний Томаш. Избегайте дорог и жилья. Удачной охоты, Реймон. Не подведи меня». Стэнди Шугурюма цалютовал герцогу и повернулся к нам. «Что встали? По коням!» Я проводила взглядом отряд герцога, поставила ногу в стремя и легко взлетела в седло. Значит, Хенман Бейтон тоже заинтересовался браслетом. Или это личный интерес леди Лиин? Знать бы, что связывает одного из влиятельнейших герцогов Востока и эльфиику. Весь день мы пробирались на юго-запад полями и лесами. Как и советовал герцог, дорог старались избегать. Стендиш тщательно заметал наши следы с помощью заклинаний. На ночлег остановились у небольшого звонкого ручья. После целого дня в седле, не привыкшая к этому тело, ныло, Я сидела у костра и поглаживала ножной катаны духа, которую взяла с собой. Вдруг Стэндиш поднялся и подошел ко мне. Я вскинула голову. Несколько мгновений охотник молча смотрел сверху вниз, а затем сказал. «Поднимайся. Тебя ждут персональные тренировки и незабываемые две недели». Я медленно встала, не понимая, чего он хочет от меня. Стендиш подошел к седлу и развернул длинный сверток, который я заметила ранее. Ткань полетела в сторону, и я не смогла сдержать изумлённого вздоха. Не может быть. Откуда у него это?